Снова капитан Рубченко. Пока Степан рассказывал, я только кряхтел от зависти и досады. Как я не догадался пройти на почту через двор, уму непостижимо. В двух шагах был от Степки, понимаете? Анна Егоровна слушала и все чаще вытягивала из кармана папиросы, но каждый раз смотрела на Сура и не закуривала. Сур исписал второй лист в блокноте. Когда Степка закончил словами Я подумал, что вы с Алёхой беспокоитесь, и побежал сюда». Анна Егоровна опять вынула папиросу. Сур сказал. «Прошу вас, не стесняйтесь, Анна Егоровна». Она жадно схватила штук губами. Сур чиркнул спичкой. «Литром дыма больше, литром меньше», — сказал Сур. «Пожалуй, такого не придумаешь», — сказала Анна Егоровна. «Еловая полена. Покажите ваши записи, пожалуйста». «Так-так». Киселёв устойчиво именуется третьим углом. Хорошенький уголочек. Он руководит, он же обеспечивает связь. Складывается довольно стройная картина. — Какая? — живо спросил Сур. — Гипноз. Пень, которую они называли посредником, маскирует гипнотизирующий прибор. Жуткая штука. Но кое-что выпадает из картины. Дважды гипнотизировал сам Киселёв. И этот вот разговор... «Развезем коробки по всем объектам». Она показала на блокнот. «Вижу. Коробки эти мог потом уже привезти в рюкзаке сержант. Осмелюсь вас перебить, Анна Егоровна. Картина может быть та или иная, дело все равно дрянь. Время идет. Первая задача — известить райцентр». «Как быть с ним, ваше мнение?» — Сур показал на койку. «Сейчас надо заботиться о живых», — сказала Анна Егоровна. «Правильно». «Необходимо ехать в район». Она повернулась к Степке. «Горсоветовских работников ты знаешь в лицо?» «Некоторых. Они приходили в сарай?» «Нет». Впрочем, все течет, могли и побывать пока Камест. «Телефон и телеграф исключаются», — сказал Сур. Она кивнула, сморщив лицо. Теперь было видно, что она уже старая. «У меня машина, Москвич. Да райцентр-то пустяк ехать два часа». Ну кто знает положение на дорогах. Ах, негодяи, сказала она и ударила по столу. Знать бы какую пакость они затеяли. Степка сказал: Может, всё-таки шпионы? Сур промолчал, но докторша презрительно махнула рукой. В тугаре не шпионы, брось это следопыт. Секрет приготовления кефира и роле зажигания для запорожцев. Брось. У меня такое вертится в голове. Отнеслась она к Суру, но Степан не унимался. «Дьявольщина?» — спросил он. Докторша серьезно ответила. «Это бы полбеды, потому что черти — простые существа. Их обыкновенным крестным знамением можно спровадить. Как действует это оружие?» «Что такое крестное знамение?» — спросил Степка шепотом. «Я ответил, что не знаю. А Сур в это время говорил, что не может судить об этом оружии. Областере, то есть» так как за долю секунды, пока оно работало, ничего нельзя было понять. — В конце концов, неважно как оно действует, — сказала Анна Егоровна. — Мне вот что важно. Форма очень уж странная. Смоделирована отнюдь не под человеческую кисть. Простая палка. Ни ручки, ни приклада. Антабок этих ваших нету, прицела. — Анна Егоровна, — сказал Сур, — именно на эти странности я вам и указывал в начале разговора. «Вы думаете?» — сказала она. Сур кивнул несколько раз. Теперь я не выдержал и влез в разговор. «Марсианское оружие, бластер! Видели, как пыхнуло? Аннигиляционный разряд, вот что!» «Ну, пусть марсианское», — сказала она. «Я не люблю оружие, следопыты. Слишком хорошо знаю, как плохо оно соотносится с человеческим организмом. Товарищ Габриэлян, я хотел бы забрать этот бластер с собой в район, для убедительности». «Да и одного из мальчиков. Лучше этого», — она показала на меня. «Второй пригодится здесь, вы совсем задыхаетесь». «Властер придумали». «Бластер», — поправил я. «Бластер, властер», — проворчала Анна Егоровна. «Пакость. Что-то у меня было противоастоматическое для инъекций». Она нагнулась к своему чемоданчику, откинула крышку. Сур рассматривал бластер, направив его кристалл в потолок. Вдруг докторша тихо проговорила «Ого!», очутилась около Рубченко, тронула его века и молниеносно нагнулась к груди. Мы вскочили. Анна Егоровна тоже встала. Лицо у нее было красное, а глаза сузились. Она сказала «Сердце бьется нормально. Он ожил». Но это было чересчур. Ожил. Степа и тот попятился в угол. А у Сурена Давидовича начался сердечный приступ. Анна егоровна вкатила ему свановую дозу анальгина, потом занялась бывшим покойником. это все ее выражение, конечно. Движения у нее стали быстрые и злыи, а голос совершенно хриплый и басистый. раз раз она выслушивала выстукивала измеряла, а бедный сур смотрел изумленно радостными глазами из-под бинтов. Вот уж было зрелище А время только подбиралось к 12 понимаете. За четыре часа разных событий накопилось больше, чем за шесть лет столько мы со Степаном вдвоем всего прожили. Едва Сур немного оправился, докторша приказала запаковать бластер для дороги. Я принес из мастерской футляр для чертежей, забытый кем-то из студентов. Коричневая труба такая разъемная с ручкой сбоку. Сур обмотал бластер ветошью, опустил его в трубу, плотно набил ветошью, как пыш поверх бластера и закрыл крышку. Она была свободная, Сур подмотал лист бумаги. Мы помогали. Докторша в это время еще возилась с Павлом Остаповичем. Ему тоже забинтовал голову. Бинтов пошло меньше, чем на голову Сурена Давидовича. Оказывается, ухо забинтовать труднее, чем лоб с затылком. «Ну, я готова», — сказала Анна Егоровна. «Раненому ухода не требуется». Она посмотрела на Степкино лицо и пробосила. «Дьявольщина! На выходном отверстии уже соединительная ткань». Для нас это была китайская грамота. Сур спросил. «Доктор, вы не ошибались, когда установили...» «Хм...» «Смерть?» «Голубчик, это входит в мой круг специфических навыков». Она язвительно ухмыльнулась. «Но, предположим, я ошибалась. Бывает». «А вот чего не бывает. За 40 минут, прошедших от одного осмотра до другого, свежая рана приобрела вид заживающий, трехдневной давности. Поняли?» «Нет», — сказал Сурен Давидович. Признаюсь, и для меня сие непонятно. Да вот еще, посмотрите. Мы придвинули головы. На кулачке марли докторша держала овальный кусочек такого же материала, из которого был сделан бластер. Серый с зеленым отливом. Или зеленый с серым. Он все время менялся и был похож на травяного слизняка. Это было прикреплено к твердому небу раненого, вдоль. Как прикреплено? Боже мой, простонал Сур. — На присоске. У вас найдется коробочка. Степка нырнул под стол, выудил пустую коробочку из-под мелкокалиберных патронов. Слизняк, положенный на дно, сразу прихватился к нему. Прилип. — Опля! — восхитилась Анна Егоровна. — Класть в вату не требуется. — Прячь в карман, алёша Через пять минут я подгоню машину. Я спрятал слизняк в карман. Докторша пожала руку Сурену Давидовичу но ну, держитесь. Учтите, спустя полчаса он может и подняться. Часть имею. — Какая женщина? — потрясенно сказал Сур. — Гвардейцы, вы познакомились с русской Жанной Дарк. В этот момент на меня накатило. Если с вами не случается, так вы и не поймете, как накатывает страх в самое неподходящее неожиданное время. До 55 минут 12-го я не боялся, а тут меня затошнило даже. — Мы со Степаном привыкли всегда быть вместе. И вдруг уезжать. Я заупрямился. Не поеду никуда. Вот еще какой, надулся Степка. — почему я должен ехать? Я останусь с Суреном Давидовичем. — Ты лучше расскажешь, у тебя язык хорошо подвешен, — уговаривал Сур. — У всех подвешен, — отругивался я. — Не поеду. — Боевой приказ, — сказал Сур. — Выполняй без рассуждений. Я вздрогнул. У моей ноги заговорил очень тихий, очень отчетливый голосок. — Пятиугольник 200 вернись к посреднику. Пауза. Потом снова. — Пятиугольник 200 вернись к посреднику. Степка зашипел. — Рация. Понял? Федька с поляны докладывал. Понял? Опять геометрия, пятиугольники. Я выудил эту штуку из кармана. Она пищала. — «Пятиугольник 200 отвечай». И сейчас же на полтона ниже. «Пятиугольник, говорит угол третий. Я иду к тебе». «Киселёв», — с тоской произнёс Сур. ну «Ладно, Киселёв». Его обнякшая фигура вдруг распрямилась. Он выдернул из шкафа боевой пистолет Макарова, сунул за пазуху, запер шкаф, оттиснул печать на дверце, ключи бросил Стёпке. Выхватил у меня слезняк, и перевожил его в железную коробочку из-под печати, сунул ее в мой нагрудный карманчик и рявкнул еще неслыханным нами голосом. «Алексей, бегом! Перехвати доктора у гаража! Сюда не возвращаться! Степан, наблюдать снаружи, не вязаться! Марш!» Он, задыхаясь, протащил нас по коридору, выкинул наружу и захлопнул дверь. У меня в руках был бластер в чехле для чертежей.